В малом зале остались лишь наемники и воры. И те, и другие будут вынуждены, по моему замыслу, принести вассальную клятву, а значит, с нее и начнем. Господа, как вы поняли, сейчас здесь остались те, кто примет непосредственное участие в жизнедеятельности нашей гильдии. Наемники не возражали, лишь кивнули мне в ответ. А вот у представителей гильдии воров были по этому поводу какие-то свои соображения. Их и начал озвучивать Тлок. «Бак», — обратился он ко мне, — «мы, если честно, не стали оттягивать наш разговор, однако нам нужно понять все выгоды и последствия твоего последнего предложения, как финансовые, так и политические, а для этого...» Мы специально вызвали нашего бухгалтера, чтобы он осветил для нас финансовый аспект предложенной тобой сделки. «Как я понимаю, вам интересен разговор сухих цифр?» – спросил я у Горбуна. «Не без этого», – согласился он. «У всех нас семьи и дети, и все мы хотим быть уверены в своем будущем», – пояснил он. К тому же нам интересны не только финансовые выгоды, но и то, что ты сможешь предложить нам помимо этого. Я понимал, что их гложут большие сомнения, ведь по сути они сейчас практически добровольно передают управление своей гильдией в мои руки и делают это на вполне официальном уровне. Возврата при таких сделках не бывает. поэтому. они стараются для себя уяснить, что же получат они, что я и какую цену всем нам придется платить за свои приобретения. Нужно говорить с ними и говорить максимально откровенно, понимаю я. По крайней мере, прямой лжи в нашем разговоре не должно быть. Слишком много тут нейтралов, которые ее учуют за километр. По сути, убеждать мне придется в основном их бухгалтера. Уж слишком колючим взглядом он смотрит в мою сторону. Тогда давайте начнем с уже заключенных контрактов. У вас они никаких возражений или сомнений не вызывают, так? Согласный кивок, как со стороны Тлога и Руди, так и их бухгалтера. Вроде его зовут Рлог. Партнерские отношения. Продолжаю я свой монолог. Бонус в 25% на закупку амулетов в нашей гильдии и постоянная закупочная цена на неопознанные артефакты по стоимости амулетов третьего уровня плюс 20-25% бонус в связи с объемом сопутствующей получаемому товару информацией. Бухгалтер снова прикрыл глаза. слушая мою речь. Если эта часть наших переговоров не вызывает у вас никаких возражений, перейдем к следующей. Все гильдейцы напряженно, хотя и старались казаться спокойными и безмятежными, посмотрели на меня. Это переквалификация вашей гильдии на одно из смежных направлений работ, и как основное условие превращение в вас в наш филиал. И делегирование прав управления вашей гильдией нашему главе. Какие гарантии выполнения ваших обязательств? Спросил Рлок. Какие тут могут быть гарантии, я не знал, разве что мое слово. Это я ему и озвучил. Правда, несколько более официальным языком. Будет составлено дополнительное соглашение. к нашему договору о партнерстве, где и будут рассмотрены наши новые отношения и условия заключения этого дополнительного соглашения. Больше никаких гарантий я вам предоставить, даже если очень захочу, то не смогу. И пожал плечами. Бухгалтер молча кивнул. Как я понимаю, основным вашим требованием является принесение вассальной присяги. Раздумывая, спросил он. «Все верно», — согласился я и пояснил. «Но только вас четверых и подчиненных Слонга». Я обвел рукой гильдейцев, сидящих напротив меня, а потом махнул в направлении двери. «Слишком приближен будет ваш внутренний круг и служба безопасности к руководству нашей гильдии». «Разумное решение», — подтвердил мои слова бухгалтер, но что получим мы? Полностью подготовленный пакет документов сразу после принесения присяги вами четырьмя. Снова указал я рукой на Тлога, Руди, Рлога и Слонга. О троих других подчиненных бывшего тактика из гильдии убийц я пока ничего не говорил, но, думаю, Слонг считать умеет и скоро подойдет ко мне с ними. Документы будут составлены на отдельное подразделение поисковиков гильдии «Мастера Лута», подчиняющиеся лишь главе гильдии и управляемые вашим внутренним кругом, то есть по факту вами. Все взаимоотношения будут представлены тем договором, что был составлен ранее. Остальные формальности в виде внушительной денежной компенсации Из-за смены деятельности вас не затронут. Их на себя возьмет наша гильдия. Неплохо, сказал Тлок Горбун. Даже слишком, несколько скептично, произнес Рлок. Слишком все просто. Это просто для вас, возразил я. Все основные трудности, связанные с этим, мы берем на себя. Не говорить же им, что вирт уже полностью оформил все документы. Осталось получить лишь их согласие, и внесенные данные мгновенно появятся во всех реестрах нейтральных миров. Что-то тут не так. Бухгалтер подозрительно глядел на меня. «И артефактом по изготовлению возвратных камней вы нас готовы обеспечить?» — уточнил он. «Да», — ответил я. Может, и новую резиденцию нам подыщете? Видимо, будто стараясь задеть меня, спросил он. Ну, это вы перегибаете, усмехнулся я. Если вас не устраивает нынешнее, то это удовольствие полностью за ваш счет. Да, я понял, тихо пробормотал Рлок. Но все равно тут что-то не так, только я не могу пока уловить. в чем подвох? — Тогда давайте я отвечу на этот вопрос, — сказал я, посмотрев на него и на других представителей гильдии воров. «Что — Что? — удивился Руди. Рлок с непониманием посмотрел в мою сторону, как бы говоря. — Зачем это делать, если мы и так ничего не понимаем? Более спокойный же Горбун кивнул. рассказывай. Мы тебя слушаем. Все относительно просто, произнес я. Я хочу быть честен с вами, и поэтому расскажу, чем это может аукнуться для вас. Немного помолчав, начал говорить. По факту, объединившись, мы станем значительной силой в этом мире, легальной силой, которой не нужно скрываться в подполье. Без вас, мы. Просто небольшая полумагическая гильдия. Вы без нас вообще вне закона, хотя и стараетесь придерживаться своих внутренних правил. Это наш общий и внешне видимый для других интерес. Далее, то, что мы хотим получить от вас в вашем новом качестве. В роли поисковиков вы нам будете гораздо более полезны, так как это станет вашей основной деятельностью. Соответственно, и экономический эффект от вашего перевода в новый статус для нас станет более выгоден. Для вас переход на легальное положение автоматически поднимает ваш статус и позволяет выйти на чистый рынок. И не будем забывать о финансовой стороне вопроса при сотрудничестве с нашей гильдией. Вы в этом случае будете в значительно большем плюсе, чем при вашем настоящем образе жизни. Кроме того, будут и дополнительные бонусы, которые я озвучу только после принятия вами положительного решения. В противном случае мы разойдемся с вами на старых условиях. Для вас так ничего и не изменится, ну а мы будем вынуждены искать нового кандидата на эту роль. Я посмотрел на РЛОГА. Это только общие фразы, но суть они отражают верно. Более детально вы сможете оценить преимущество работы с нами лишь после того, как мы эту самую работу начнем. Ну и дополнительно, я согласен перевести финансирование вашего подразделения на 5% от общей прибыли, добытого вами или прошедшего через вас имущества, товаров, артефактов и всего остального. В общем, как вы и просили во время наших переговоров с Длоном. «Это интересные изменения к договору», что-то подсчитывая в уме, проговорил бухгалтер. И через несколько секунд он уже более уверенно сказал. «С моей стороны вопросов о нашем будущем сотрудничестве больше нет. Выгоды очевидны. Только вы до сих пор не упоминали тех последствий, что может повлечь наше объединение. «Тут все просто», — пожал я плечами. «Мы станем одной организацией, и отсюда последуют и все отрицательные стороны такого союза». «Ваши враги станут нашими врагами», — тихо произнес Слонг. Плок удивленно перевел взгляд в его сторону, а потом посмотрел на меня. «Да, — согласился я с ним, — так же, как и ваши нашими. От этого не уйти». Горбун задумался, потом, повернувшись к Руде ирлогу, спросил на том их странном наречии. «Что скажете, мы соглашаемся?» «Я сразу был за», — ответил Руди. «Этот парень из наших, кто бы и что о нем не говорил». и я ему доверяю гораздо больше, чем тем магам, которых он представляет. «С тобой все ясно», — сказал Горбун. «Что думаешь ты?» — обратился он к демону-бухгалтеру. «Объединение с ними выгодно для нас. Общий оборот вырастет как минимум втрое, плюс перспектива посредничества между нами и другими гильдиями. Этого никто не отменял. Я за». «Хорошо». — кивнул Тлок. — Хотя меня никто и не спрашивает, — неожиданно присоединился к их разговору Слонг, — но я тоже за. Правда, вам стоит быть готовым к одному большому сюрпризу. — какому? — на автомате спросил Горбун и только потом удивленно посмотрел на своего телохранителя. — Ты знаешь этот язык? Откуда? — Вы никогда не спрашивали меня о моей родословной и семье. ответил ему Слонг, а следовало. Моя мать, похоже, была из вашего мира. Хоть я не понимаю всего, о чем вы говорите, но общую суть улавливаю. «Век живи, век учись», как-то спокойно отреагировал на это известие глава гильдии воров. «Интересно, откуда он знает эту пословицу?» задумался я. «Значит, все четыре голоса «за». Подвел он итог и резюмировал. Соглашаемся. А вот вопрос о большом сюрпризе так и остался за кадром. Тролль с его помощниками-демонами упустили его из виду. «Но не мне же уточнять у Слонга, что он имел в виду?» усмехнулся я. Хотя определенная догадка на этот счет у меня была, так как мне показалось, что больно хитрый взгляд в тот момент Слонг невзначай бросил в мою сторону. Не будь это мастер-убийца из гильдии, я бы, наверное, легко смог уловить его подлинные чувства и мысли в тот момент. Но это же Слонг с его необычными способностями. Так что мне пришлось довольствоваться пока своими догадками. А правду о его предположении я, похоже, узнаю, только когда они будут приносить мне клятву. Как только представители гильдии воров завершили разговор между собой, Плок обратился ко мне. Бак, мы согласны на новые соглашения и новые условия». «Я рад этому», — искренне ответил я и вытянул из своей магической сумки заранее подготовленные бумаги. Казалось, что это делал я сам, но это не так. Документы на основе наших переговоров составлялись и пересылались локальным телепортом, своеобразным и специализированным артефактом гильдии. Я лишь вызывал их в нужный момент. «Мне нравится такое положение вещей», — удовлетворенно подумал я. «Только задумываешься о каком-нибудь документе или договоре, как вуаля», И он на столе перед тобой. И именно в том виде, в каком ты его себе представлял. Надо бы и нам что-то подобное у себя реализовать. Только понять, как это делают в гильдии нейтральные торговцы. Но это на будущее. А пока я передал договор о партнерстве и дополнительное соглашение Тлогу и его команде. Все в полном порядке. Через некоторое время передал мне горбун уже подписанные с их стороны документы. «Хорошо», — сказал я, — «секунду». И сам подписал все бумаги. Осталась клятва. Ее вы будете приносить вместе с нашими новыми друзьями. Я кивнул на наемников. Сейчас мы переговорим с ними и перейдем к последнему пункту. Ну а потом уже займемся действительно важными вопросами. Что? удивленно спросил Тлок. «А что это было сейчас?» «А сейчас только прелюдия. Основное представление будет дальше», усмехнувшись, ответил я и развернулся к Грону и его наемникам.